Глава тридцать четвертая. утро в офисе было непривычно тихо. На работе появились лишь четверо сотрудников, и все они собрались в кабинете дизайна. Ярослав с Костиком обсуждали проект, а мы с Олей принесли чайник и фирменные кружки из ее кабинета и сделали всем кофе. Ярик был весел и вел себя, как ни в чем не бывало. Костя переместил и изменил несколько графических элементов, затем развернулся на кресле и заявил. — Фиком, а не аутсорсинг! Оль, подскажи, что нужно делать! Оформлять индивидуального предпринимателя в сфере дизайна, чтобы мои проекты были моей же интеллектуальной собственностью. Кость, ты хочешь, чтобы с тобой тоже заключали трудовой договор как с независимым дизайнером и насолить тем самым самарскому офису? Я правильно поняла?» – отозвалась Ольга. «Да, и чтобы мои проекты никто не мог использовать без моего разрешения. И чтобы платили авторские при использовании. Кстати, эти сволочи уже забрали свои шаблоны, часы у улетенка?» — Нет, это долгий процесс. Все на этапе оформления. — Вот и отмени этот процесс. Пусть теперь просят у меня. А еще подумаю, разрешать ли им использовать этот дизайн. Мстительно произнес Костя. — Кость, можно сделать проще. Не надо оформлять Ип. Можно просто зарегистрировать самозанятость в сфере услуг дизайна. Там и налогообложение поменьше, — подсказала Оля. — И с тобой будут заключать договор, а ты будешь выписывать чеки о получении средств. — И сколько нужно дней на оформление самозанятости? — заинтересовался Костя. — Да нисколько. Хоть сейчас можно зарегистрироваться. Интернет есть. Паспортные данные и твой ННН посмотрим в кадрах. — пожала плечами Оля. — Тащи! — распорядился Костя. — Будем праздновать день моей независимости от фирмы «Профстеп». Оля вышла из кабинета и вернулась через несколько минут, неся в руках папку с личным делом сотрудника Савенкова. Мы с удовольствием включились в процесс. Костя нашел через сайт налоговой службы специальное приложение и начал заполнять анкету. Оля диктовала ему нужные цифры и данные. Через полчаса событие свершилось, и Костя стал самозанятым дизайнером. Оля лукаво улыбнулась. — А сейчас, уважаемый дизайнер, я подготовлю документы и будем заключать с вами договор о сотрудничестве с нашей фирмой. — Ой, вот загвоздка! «Самозанятый гражданин не может заключать договор с прежним работодателем в течение как минимум двух лет. Вот незадача!» Она с напускным раскаянием покачала головой. «Ольга, ты просто дьявол!» Восхитился Ярик. «Вот так повертеть профстеп — это не каждый додумается. То есть они не смогут использовать Костин дизайн еще два года?» «Да», — невинно подтвердила Оля. «И то с момента увольнения сотрудника. А Костя вроде пока не уволился». — Давай уволюсь, — с готовностью сказал Костя. — Кадровички нет на месте. — Подождите, не гоните лошадей, — вмешался Ярик. — Дайте мне несколько дней. Кость, на данный момент нам нужен безупречный проект набережных. Из коридора послышались тяжелые шаги, и в кабинет ворвался Миша. — Еле вас нашел. Что за дела творятся? — О, еще один отпускник, — весело заметил Ярослав. — Действительно, что за дела? — на работе присутствует только начальство два отпускника и независимый дизайнер где все такие дела миш что лиля подложила нам огромную свинью но ты не беспокойся бригада работать будет деньги тоже будут это правда про толика тихо спросил миша да миш правда мы сами не можем до конца осознать что теперь будет с домом вздохнул миша горько что Сын Толика вступит в наследство. Вот что будет. Ярик покрутил на столе пишущую ручку. А там его дело. Я задумалась. А что будет с растениями? Они же засохнут. Жалко. Другие посадят, — ответил Ярик. Это не наше дело. Ленка права, — ступился за меня Миша. Надо их поливать. Толик в них всю душу вложил. Особенно в розы, — подумалось мне, и от этой мысли стало жутко. Кто их будет поливать? — Думаешь, Лилю будут из СИЗО выпускать? — усмехнулся Ярик. — Зачем? У меня есть ключи от ворот. Где включать поливалку, я тоже знаю, — возразил Миша. — Хорошо. Делайте, как считаете нужным, экологический патруль. Устало согласился директор. Вдвоем с Мишей мы спустились под лестницу, вышли на задний двор, сели в его машину и поехали в дачный поселок. Мы ехали по объездной дороге, что напугало меня в тот трагический вечер. — Среди белого дня трасса казалась совершенно безобидной. Через полчаса показались очертания дачного товарищества, и спустя несколько минут мы подъехали к роскошным воротам дома Толика и Лили. Миша достал ключи и открыл широкие створки. Мы осторожно зашли во двор. Посередине участка была вырыта огромная яма. Вокруг нее были натянуты полосатые ленты ограждения. Кусты плетистых роз подсохшими корнями небрежно валялись на газоне. Мне стало не по себе. Я осторожно подошла к бедным растениям и ощутила смесь ужаса, отвращения и жалости. — Миш, позвала я негромко, — ты можешь вырыть яму за воротами? Давай посадим их на улице. Это единственное, что осталось от Толика. — Ленка, ты чокнутая на всю башку, — ответил Миша. — Давай. Недолго думая, Миша взял из подсобки лопату, вырыл яму между нашими дачами и притащил злосчастные кусты к новому месту жительства. Я высыпала в яму остатки корневина от тети Кати. Миша обрезал ветки кустарников почти до основания, чтобы растение легче адаптировались к пересадке, и стал закидывать корни землей, приговаривая. — Расти, Толян, Ленка тебя поливать будет. — Миш, ты чокнутый на всю башку, — улыбнулась я. — Я знаю, — гордо ответил Миша. — Тащи ведро воды. Мы щедро полили Толика из ведра. Потом Миша включил поливальную систему и привел в чувство остальные растения на участке бывших соседей. Я обвела взглядом знакомый двор. Аккуратный и красивый, с ярким веселым пятном морских волн на месте бассейна, что никогда не будет установлен, и уродливым раскопом центральной клумбы. Какой печальный финал! С чувством выполненного долга мы погрузились в Мишин автомобиль и поехали в город. — Тебя на фирму или сразу домой закинуть? — спросил мой товарищ по спасению зеленых насаждений. — Домой хочу побыть одна, — ответила я. — Не вопрос. Миша свернул по направлению к моему району. Доехали быстро. Я вошла в квартиру, испытав некоторое облегчение, Заварила успокаительный чай с валерьянкой, села на диван. На руки запрыгнул Макс. Джемка не стала долго раздумывать и улеглась клубочком рядышком со мной. я рассеянно гладила кота и вспоминала злополучный юбилей лилии значит это был последний раз когда мы видели только живым и танец с шашлыком был последней его шуткой мне захотелось посмотреть на истинную последовательность событий или как там выразилась женщина следователь к сожалению я и правду удаляю исходный материал через две недели после создания ролика на карте памяти отснятое видео хранится чуть дольше пока не закончится место тогда я стираю все и записываю новые мероприятия на освободившееся пространство. За это время я уже несколько раз чистила карту памяти. Даже 128 гигабайт сбиваются всего лишь через 32 часа съемки. Хорошо, что я купила карточку такого большого объема на премиальные деньги. Прежняя, на 64 гигабайта, забивалась через 16 часов. Стоп. Я купила большую карточку. Когда? После юбилея Лили. Точно. а старую я извлекла из видеокамеры и убрала в тумбочку. Озаренная вспыхнувшим воспоминанием, я спихнула с колени кота и бросилась к тумбочке. Да, в выдвижном ящике лежит старая карта памяти на 64 гигабайта. Дрожащими руками я вставила ее в картридер и подключила к компьютеру. Есть! Юбилей Лили! Семь файлов на месте! Я открыла последний файл. Увидела на экране арку, ведущую на лестничную площадку. Не то. Это бесполезное видео, где камера была повернута в сторону выхода. Открыла предпоследний. Да, в кадре появился Толик, несущий на плече миску с шашлыком. Вот он танцует. Вот он ставит миску в жирных потеках мясного сока прямо на скатерть. Вот он ругается с Лилией и ее сестрой. Вот Лили утаскивает его из гостиной. Вот камера начинает шататься и перемещаться. Правильно, я отнесла ее в сторонку. На этом файл закончился. На последнем будет изображение лестничной площадки, а потом дефиле и фейерверк. Ладно, посмотрю фейерверк. Я включила последний файл. Камера показала лестничную площадку. Я решила не перематывать видео вперед. Вернулась на диван и стала слушать звуки праздника гладя глади вернувшегося Макса. Внезапно мое внимание привлек звук неразборчивой беседы. Я поглядела на экран. В кадр попадала чья-то спина. Судя по рисунку рубашки, это была спина Толика. Я села возле компьютера и прибавила звук. Толик переместился и теперь оказался в кадре целиком. Он обращался к кому-то напротив себя, скрытому от камеры. Лицо Толика было красным, он возбужденно размахивал руками. Тут в кадре появилась Лиля. Я затаила дыхание. В ответ на очередной выпад Толика Лиля подняла греческую вазу и с размаху опустила ее на голову мужа. Он рухнул, как подкошенный. Лиля отряхнула с себя осколки керамики и побежала к лестнице, ведущей в спальню. Мое сердце колотилось, как бешеное. Вот это сюрприз стоила в себе старая карта памяти. Сейчас я увижу, как Толик упал вниз на технический этаж. И правда, через некоторое время Толик пошевелился и с трудом перевернулся. медленно поднялся на четвереньки. Вдруг в кадр попала чья-то нога в красивой туфельке, которая с силой толкнула Толика бок. Он пошатнулся и упал. Упал точно в проем, ведущий вниз. Через пару секунд изображение на камере стало черным, кто-то прошел очень близко от нее и перекрыл объектив. Затем камера несколько минут показывала пустую лестничную площадку. Вот появилась Лиля в новом платье. Она гляделась, наклонилась в сторону лестницы, ведущей вниз, и всмотрелась в глубину. Затем выпрямилась, взбила руками прическу, покусала губы, изобразила широкую улыбку и направилась в гостиную, перекрыв собой обзор на долю секунды. Далее камера пошатнулась и переместилась в центр зала. Это я ее забрала. Мне стало плохо. Толю столкнули в подвал. Но кто? Черная туфелька с серебристой застежкой сбоку. Так. На празднике было несколько женщин. Я взяла лист бумаги и карандаш. Лиля и ее сестра Надя племянница Света. Оля и Яна. Алина. Три пивуньи. Ах, да, я тоже была. Значит, десять. Себя и Лилю я отмела сразу. Остается восемь женщин. Кто из них был настолько зол на хозяина дома, что столкнул его в подвал? В тот вечер Толя был в ударе и взбесил, кажется, всех без исключения. Он смеялся над пивуньями, он прицепился к племяннице и обозвал сестру Лили, он обидел саму Лилю, и кто-то захотел рассчитаться с ним за это. Однако обойдемся без гипотез. У нас есть туфелька. Будем искать эту злую золушку. Я включила первый файл и нашла момент с поздравлениями и подарками. После Ярослава подарки дарили пивуньи. Я приблизила видео и рассмотрела их обувь. Так, белые лодочки на тонком каблуке, черные босоножки на платформе, кремовые лодочки на толстом каблуке. Сестра Надя, черные босоножки на низком каблуке. Оля, черные туфельки с перемычкой. В них она танцевала танго на новогоднем корпоративе. Яна, черные лодочки на тонком каблуке. Если не считать меня и Лилю, остались Алина. и Света, племянница Лили. Толик доставал ее с замужеством и обозвал мать, и обидел тетку. Где бы увидеть туфли Светы? Я просмотрела фрагмент, как все усаживались за стол. Света сидела на противоположной стороне стола, и ее ноги были скрыты под скатертью. Пробежала Алина с тарелкой угощений. На ней были тапочки с помпонами. Точно! Я разглядывал эти помпоны, пока Алина подкармливала меня вкусностями. «Мне нужно найти ноги Светы. Но где?» Я вспомнила про Конкан, «Там точно будут ноги!» Это предпоследний файл. Я нашла нужное место и включила просмотр. Вот он, дружный, веселый веер из дамских ножек. Мелькают светлые туфельки двух пивуней, квадратный каблук Нади, изящная перемычка Оли, тонкая шпилька Яны, платформа третьей пивуньи. Вот она, серебристая застежка, взмывает вверх и вниз в задорном танце. А это еще что? Появилась невиданная до сих пор обувь, туфельки из переплетенных полосок коричневой кожи. Но чья они? Видимо, накрыв на стол, Алина сменила удобные тапочки на мягкие туфельки, которые не жмут. Мне надо найти ноги Светы. Я включила самый первый файл и начала методично отсматривать весь видеоматериал. Обладательницы безобидной обуви попадали в кадр постоянно. Света сидела за столом и копалась в телефоне. Я продолжала рассматривать ноги гостей. Файл после длительной паузы. Только в это время ушел вместе с Димой делать шашлык на задний двор. Зажигательная танго от Яны, дружный канкан. -кан. Здесь танцевали все женщины, даже света рассталась с телефоном, но я снимала только ноги. Дальше камера снимала лестничную площадку, и мимо нее ходили люди, на секунду перекрывая с собой объектив. Наверное, ходили курить или наблюдать за процессом изготовления шашлыка. Вот в кадре появляется Толик с миской дымящегося мяса. Перепалка с Лилией и Надей. Ног не видно. Следующий фрагмент я перемотала. Не могла видеть падение Толика. Так, вот Лилия с фальшивой улыбкой заходит в зал, слышится звук шальной императрицы. Вот я беру камеру, перемещаю и начинаю снимать происходящее. Так, дефиле. По импровизированной дорожке шагают Пивуньи, Оля и Яна. Сама Лилия. Надя, Света и Алина стоят в стороне и аплодируют девчатам. Я приблизила видео их ног. Босоножки Нади на низком каблуке, мягкие коричневые туфельки с переплетенных полосок кожи, зловещие черные туфли с серебристой застежкой. Я вернула видео на общий план. Туфли с застежкой красовались на Алине. Кровь бросилась мне в лицо. Вот это да! Самая милая и дружелюбная девочка. Удар под дых. Бог мой, уму непостижимо! Воскликнула баба Лиза, взмахнув руками. — Ленка, дай ей дрозда за Тольку! — велел деда Вася и ударил кулаком по столу. Я переключилась на отстраненный режим монтажера. Вырезала фрагмент с конфликтом на лестничной площадке, выделила, увеличила и замедлила момент с черной туфелькой. Добавила фрагмент общего плана с дефиле и сделала наезд на ноги Алины. Затем выделила звуковую дорожку конфликта, увеличила громкость и применила плагин, выделяющий человеческий голос среди остальных шумов. Самая распространенная ошибка обывателей – считать встроенный микрофон видеокамеры никудышным и с дилетантским опломбом уповать на петличку. Петличку используют не потому, что она лучше микрофона камеры. Совсем наоборот. К сожалению, встроенный микрофон камеры настолько чувствительный и мощный, что записывает все звуки в округе на расстоянии нескольких метров. А у петлички слабая чувствительность. Она записывает звуки в непосредственной близости от себя. Поэтому я не удивилась, когда после удаления посторонних шумов праздничной атмосферы я совершенно точно расслышала последний разговор Толика и Лили. «Толя, прекрати вести себя, как скотина! Я прошу тебя не выражаться в нашем доме!» С отчаянием просила Лиля. «В каком доме? В нашем?» Ехидно произнес Толик. «Хрен тебе, а не в нашем! Если ты хочешь знать, я написал завещание на Димку. Вот сдохну, он даст тебе пенделя и покатишься колбаской!» Какое завещание! Толя, иди проспись! Перед людьми стыдно! Прекрати меня позорить!» В голосе Лили мелькнули истерические нотки. «Перед какими людьми? Этими, что ли? Стыдишься меня? Я дом отгрохал, а теперь не нужен стал? Да пошла ты со своими людьми! Выметывайся со своими гостями! Прямо сейчас! Вот сейчас пойду и пошлю всех нахрен!» Пьяный голос Толика повысился. «Ах ты, сволочь!» Лиля подняла вазу и треснула мужа по голове. Я склеила фрагменты вместе и сделала маленький ролик, таящий в себе эффект бомбы. Потом достала из тумбочки квадратик бумаги и набрала номер. — Ирина Борисовна, это Крамская Елена вас беспокоит. — Добрый день, Елена. Вспомнили что-нибудь полезное? — Хуже. Я нашла исходники. И на них есть убийца. Если хотите, я могу добавить видео на Яндекс Диск и прислать вам ссылку. — Секундочку. Некоторое время было тихо, затем Ирина Борисовна вновь взяла трубку. Алексей говорит, что ни в коем случае нельзя ничего грузить в интернет. Он подъедет к вам с флешкой. Вы будете дома? Да, жду. Мы попрощались. Я не могла найти объяснения увиденному. Алина. Почему Алина? За весь вечер Толик не цеплялся и не злил только меня, Олю и Алину. У нее не могло быть никакого повода воспользоваться случаем и выместить на Толике обиду. Да и что он мог ей сделать? Девушка сына, практически невестка. В доме ее приняли радушно, как дочь. Даже Лиля смягчилась во время праздника. Ничего не понимаю. Раздался за ног в дверь. Приехал Алексей. Я показал ему ролик на компьютере. Парень присвистнул. Нифига себе! Вот так поворот! Я скачала файл на флешку гостя, он поблагодарил меня и отбыл во свояси